Читая письма Элеоноры Прей, поражаешься той чистой радости и тому восторгу от познания нового, с какими она воспринимала свою жизнь в России. Сара Смит, иногда ее называли также Сейди, восхищалась жизненной энергией своей невестки. Я часто думаю, что мы обе решительные противоположности, ибо я всегда воспринимаю всё так спокойно, так невозмутимо, а она — вся порыв и воодушевление. Она сущая дитя, когда ей что-то нравится, и видеть, как она радуется чему-либо — одно удовольствие. Как и многие новобрачные, госпожа Прэй в восторге от современной мебели, однако она не очень-то знакома с тем, как надо готовить пищу и заниматься прочими домашними делами. Российские реалии ее очень занимают. Она отмечает нехватку воды в регионе и превратности местной погоды, например, осенние дожди в летнее время. Она учит новые слова, такие как «тиффин», которым в британских колониях обозначали дневной прием пищи, а также русские названия «пирожки», «закуски», которые она запомнила еще до того, как научилась их готовить. Как американку ее не могли не волновать происходившие в непосредственной близости события Первой китайско-японской войны и боксерского восстановления. А также не возмущать нападение на американский корабль «Мэн» в Гаване в 1898 году, и она пристально следила за политическими событиями. Нужно помнить также о привилегированном положении госпожи Прей в ее новой жизни. Она принадлежала к буржуазному среднему классу и с самого первого дня во Владивостоке пользовалась всеми его преимуществами и выгодами. Однако в её ежедневных наблюдениях отмечаются и привратности человеческого бытия, смерть Чарльза, трудности семьи Агафьи, и всё это на сочном владивостокском фоне. 24 июня 1894 года. После того, как мы вернулись вчера от Линдгольмов, я распаковала чемоданы и разложила вещи. У нас такая чудесная комната. Она находится в переднем углу дома. Из окна видна дальняя часть бухты и собор с золотыми крестами, о котором вам рассказывала Сейди. Из двух передних окон, одно из которых представляет собой застекленную дверь, ведущую на балкон с железными перилами, виден вход в бухту, остров Русский, а за сопками – залив Петра Великого. Вид чудесный и вечерами на балконе так замечательно. 3 июля На днях нам с Фредом пришлось выйти в свет и, как это принято в России, нанести визиты. Новоприбывшие всегда наносят визиты первыми, причем при полном параде. От второго визита не требуется и половины такой церемонности. И вот мы оделись с величайшими мучениями. Фред надел фраг и белые перчатки, а я свое шелковое платье и новую пару серых лайковых перчаток, которые с ним прекрасно сочетались. По этому случаю я переделала мою черную соломенную шляпу, перенеся на нее перья и лент с моей шляпы из бархата и украсив старым розовым шифоном, как на моем платье. Уверяю вас, я и вправду выглядела очень элегантно, так же, как моя дрожайшая половина. После того, как мы принарядились, оставшись довольными собой, мы вышли, сели в нанятый экипаж и покатили. У нас была белая лошадь и гнидая лошадь, и белая, я уверена, по ее упряжи, ценою в целое состояние, из Кореи. Она шла рысью, а другая — галопом. У кучера был обычный наряд — черная русская рубаха с ярко-красными рукавами и оригинальная кожаная шапка. Мы посетили госпожу Датан, госпожу Гансен, госпожу Линдгольм, госпожу Бирк, мадам Бонсдорф и госпожу Дэ У нас уговорили остаться на дневной кофе, так что мы пробыли у них почти час. Мы с ужасом думали обо всех этих визитах, но нас везде принимали очень мило, и я была бы рада повидать всех снова. Госпожи Датан не было дома, так что мы еще не видели ее. Сэйди сама собирается отвезти меня к супруге губернатора, а Фред пойдет с Чарли. Сэйди с Чарли вчерашним днем нанесли 13 визитов, а мы пересеклись с ними у мадам Бонсдорф. 22 июля. Если не считать плохой погоды, которая не может длиться вечно, Владивосток мне нравится. От этих трех домов, стоящих друг рядом с другом, самый красивый вид во Владивостоке. Один из них в этом же самом дворе, чуть выше этого дома, и когда он будет готов, мы в него переедем. Там только две комнаты, но зато очень большие и хорошие. Одна будет спальней, а другая гостиной, но, конечно же, есть мы будем тут, у Смитов. Это дом, который мистер Смит построил два года назад. 31 июля. Фреду совсем нехорошо. Этот климат, похоже, не для него. Мне кажется, что с тех пор, как мы приехали сюда, он и дня не чувствовал себя здоровым. Мне же этот туман и дождь, кажется, очень подходит, ибо у меня такой отменный аппетит. 12 сентября. Вот я и в своей новой квартире, и она тоже очень хороша. Мы закончили переезд вчера. Дом свежевыкрашен и застелен новыми половиками, так что он совершенно навеханек. У него двойные стены с воздушным пространством в два фута между ними, так что в нем нет сырости. Все в нем из кирпича и цемента, кроме дверей и лестниц, но он полностью огнеупорен. Между двумя этажами расположен цемент, так что не проникают никакие звуки. В нижнем этаже расположены рабочие, комнаты и очаг. Делать мне там нечего, но мои дорожные сундуки хранятся именно там. Две мои комнаты находятся наверху, а из окон открывается великолепный вид на гавань и бухту. Окна большие и низкие, и у каждого имеется подоконник глубиною в 12 дюймов, для которых я делаю подушки. 17 сентября. На прошлой неделе Фред сделал гравировку на портсигаре из чистого серебра, который офицеры крейсера Нахимов преподнесли первому помощнику на именины 30 августа. Это была длинная надпись, вся по-русски, и Фред сделал ее замечательно. Офицерам она очень понравилась, это была отличная реклама для Фреда. 25 сентября Правда же, я неплохо провожу время. Все, что я делаю, заправляю кровати и забочусь о двух моих комнатах. Я ставлю ведро с помоями наверху лестницы, а китаец выносит его и приносит назад. Ама приносит мне воду, следит за лампами и свечами, моет у входа и на лестнице, иногда в моих комнатах. Я убиралась нынче утром, когда пришла она, забрала у меня щетку и вымыла обе комнаты. Она полагает, что американцы не созданы для того, чтобы работать, я охотно позволяю ей так думать. Так что, как видишь, все, что мне приходится делать, это хорошо проводить время. 30 сентября Чарли только что получил партию товаров для дома из Сан-Франциско. И я, Фред и Сейди прошлись по складу и перепробовали все. Банки с медом, консервированную кукурузу, консервированные томаты, персики, груши, горох и черешню, лущеный горох, огромную бочку маслин, две огромные бочки маринованных огурцов, бочку ветчины, бочку свинины, топленый свиной жир, бобы, крекеры, чернослив, изюм, сухофрукты, яблоки, груши, персики и абрикосы. Английские грецкие орехи и миндаль. Можно ли сказать после этого, что зимой мы будем умирать с голоду? Есть даже немного солонины. Госпожа Линдгольм взяла почти всего понемногу, и госпожа Кустер тоже. 7 октября. Ольга Кустер скоро начнет брать у меня уроки английского. Она знает его довольно хорошо, чтобы разговаривать, но она будет приходить ко мне на час каждый день для практики. Мы будем вместе читать по-английски. Думаю, попробуем для начала Кеннельворд. Дочери Линдгольмов и Екатерина Энгельм, дочь Адмирала, читают Сейди. Я очень рада, что Ольга будет приходить ко мне на занятия, так как это будет очень простой способ немного подзаработать. 29 октября. На этой неделе нужно будет поставить вторые рамы на окна. Они вставляются снаружи, а не изнутри, как у нас дома. Сначала мы заделываем все щели в окне ватой, загоняя ее в них ножом. Затем на наружный подоконник кладется большой рулон ваты и вставляется внешнее окно, а щели заклеиваются полосками бумаги. Так что простудиться, сидя у окна, никак нельзя. В верхней части каждого окна имеется по форточке на петлях, так что комнату можно хорошо проветривать. У нас стоит необычайно тёплый чудесный октябрь, и мне пока не нужно вторых окон, но Сара говорит, что лучше поставить их сейчас, не дожидаясь холодов. 31 марта 1895 года. Нынешним утром Чарли отправился на утиную охоту. Хотела б я, чтобы ты была здесь и послушала, как он отправлялся. Сара говорила, что он перевернет все вокруг вверх ногами, когда будет собираться, но я подумала, что она немного преувеличивает, но теперь я знаю, что она не передала и половины того, что было на самом деле. Целый день вчера стоял страшный гвалт, и когда утром мы проснулись, то весь двор был полон китайцами и русскими, не говоря уже о наших собственных слугах. Собака чуть ли не наизнанку выворачивалась от предвкушения охоты. Все бегали туда и сюда, а посреди всего этого стоял Чарли, выглядевший хуже самого последнего бродяги. На нем был старый серый охотничий костюм на зеленой подкладке и соответствующая шляпа. Когда он высматривает уток, то надевает костюм зеленой стороной наружу, чтобы они принимали его за куст крыжовника. Мы сказали ему, что утки так часто видели этот его костюм, что наверняка говорят друг дружке. Это тот старый дуралей в зеленом, но нам слишком много лет, чтобы дать себя провести, мы туда не полетим. Он взял два ружья и дроби, а также провизии, которой хватило бы на год. Сара говорит, что он вернется почти не из в дроби, с синяками и ушибами на плече и в уверенности, что он славно провел время. Он убыл около восьми часов и с тех пор здесь стоит ужасающая тишина. 2 мая. Между Японией и Китаем назревает война. Я смотрю на мой милый домик и думаю, неужели он обречен на то, чтобы быть разрушенным выстрелами и взрывами? Я думаю, не придется ли мне через пару недель паковать свои милые вещи и ехать в глубь страны? Положение дел настолько неопределено, что это тревожит до крайности, ведь мы впервые оказываемся перед лицом войны. 10 ноября «Видела бы ты нашего компрадора» Он, его сиятельство, лорд Набоб среди других работающих у нас китайцев. Он полагает, что неотразим и не позволяет никому сомневаться в этом. Его имя Као Ло Кинь, но мы зовем его Ло Кинь. Его обязанности — следить за китайской частью коммерции Чарли, продавать товары китайским купцам, платить по счетам и присматривать за плотниками и каменщиками китайцами, нанятыми на работу. Он носит синий шелковый халат, который спускается гораздо ниже колен, а поверх него черное одеяние, похожее на плащ. Ногти на пальцах у него длиною с дюйм или больше того, а на одном из своих тонких пальчиков он носит тяжелое золотое кольцо, и в этом он мнит себя очень важную персоною. Как и у большинства здешних китайцев, дом у него в чифу. Тун, наш Манза, который в прошлом году ездил в Чифу, чтобы жениться, сказал Фреду, что когда он был там, то наведался к Локиню в дом, который оказался очень красивым, и у него много денег и целых три жены. 14 декабря 1897 года. «Джентльмены играют в бильярд, а я упорно борюсь со сном, ожидая Фреда домой». Мистер Смит очень любит эту игру, поэтому, когда новое здание магазина было построено, он сделал на втором этаже бильярдную и выписал из Англии стол. Его установились месяц назад, и Фред научился играть, и ему это нравится. Я рада за него, ведь это даёт ему хоть какое-то развлечение после целого дня работы. 23 января 1898 года Сара с Чарли собираются на юг на Воронеже, который, как было объявлено, отплывает в следующую среду. Лично Саре не очень-то нужна эта поездка, но она уговорила Чарли принять во внимание его здоровье, ибо холодная погода ему вредна, а доктор говорит, что ему лучше поехать на юг, где он сможет больше бывать на воздухе. 25 февраля 1898 года. Не беспокойся за нас, мы все в добром здравии и в хорошем расположении духа, и все прекрасно. Единственное, что вызывает у меня беспокойство, это вероятность дуэли между Дуки и мужем Мии, ибо первый строит из себя вдовца на час и флиртует напропалую. Пухленькие щечки Мии явно покорили его сердце. И с того дня, как я увидела, как он украдкой запечатлевает настоящий европейский поцелуй на ее розовых щечках, он избегает смотреть мне в лицо, и когда я встречаюсь с ним, он устремляет взгляд в небо. Он теперь все время поет, так что у него явно хорошее настроение. 20 апреля 1898 года. Во вчерашнем письме от Чарли говорится, что они останутся в Шанхае еще недели на две, так что в ближайшее время ждать их не приходится. Минувшей ночью прошел первый дождь, и это было чудесно. У нас теперь много дождевой воды, и сегодня я могу помыть лицо и руки всякий раз, как только мне этого захочется. 7 мая. Сегодня исполняется 4 года с тех пор, как мы уехали из дома, и как же быстро эти 4 года пролетели. Надеюсь, в следующем году мы начнем готовиться к возвращению домой. 9 мая. В минувшее воскресенье, 7 мая, в 3 часа утра, нас разбудил пароход, который все гудел и гудел, так что я даже испугалась, как бы воздух над городом не покраснел от стыда за те ругательства, которыми его осыпали из-за этих гудков. Днём мы увидели, что это был Хабаровск. Перед самым обедом вошла Ама и сказала, что ко мне пришли посетители, которые ждут в другом доме. Ну и представьте себе моё изумление, когда посетителями оказались Чарли и Сара, которые прибыли на Хабаровске, тогда как я их ждала на Тайрене. Мы были так рады встрече, что я ещё не наговорилась с ними. 16 мая. Как много всего могут вместить в себя три дня? Кажется, что прошли годы с той ужасной пятницы, которая была три дня назад, 13 мая. Когда я спустилась к завтраку утром в пятницу, было около восьми. Я была удивлена, что сара еще нет. Фред и Стив, продавец магазина, сидели на веранде и читали. Через минуту вбежала Сара и стала звать их, отчаянно крича, что Чарли умер. Он был в обычном расположении духа, хотя и не мог уснуть почти до самого утра, а в половине восьмого он проснулся. Не стал одеваться, а накинул утренний халат и побежал в уборную, которая находится позади дома за углом. Его не было так долго, что Сара пошла за ним и нашла его там припавшего к стене совершенно мертвого. Он был почти у самой двери, когда упал, шел проливной дождь. Мы с Сарой держали двойные двери, пока Фред и Стив вносили в дом тело бедняги, которое они положили у Сары на кровати. В жизни я не испытывала ничего подобного, как в эти несколько минут, пока они несли его, и было ужасно видеть лицо Сары. Потом они с Фредом занялись телом, а я со Стивом побежала за доктором. Мы осознавали, что это бесполезно, но в такие минуты люди хотят любой возможной помощи». Бедный старый доктор Берг был ужасно расстроен, но, по его словам, уже ничего нельзя было сделать. Судя по состоянию мышц, как он говорит, удар был очень сильным, и смерть была мгновенной и безболезненной. Мы послали за мистером Кларксоном, и с его помощью Чарли одели, перенесли в малую гостиную и положили там на диван. Сара не хотела, чтобы кто-либо из посторонних притрагивался к нему, и так было гораздо лучше. Он выглядел столь естественно, что невозможно было понять, что он мёртв. Комната была не особенно затемнена, и дверь в переднюю была открыта, так что мы это видели каждый раз, проходя мимо, и смерть не ощущалась так, как это было бы, если бы комната была закрыта. Мы входили и выходили, и писали записки так, словно он просто спал, так что смерть вовсе не ужасна». Похороны были вчера утром, 15 мая, в половине 12-го. Было отпевание, во время которого мы все стояли вокруг гроба. Потом его поставили на катафалк, и мы пошли за ним. Фред с Сарой, Стив со мною, и длинная-предлинная процессия следом. Длинная и неровная, которую замыкали экипажи. Было воскресное утро, и на улицах было много народу, но многие останавливались и снимали шапки, даже совсем маленькие мальчики, и большинство русских крестилось». Мы поравнялись с одним экипажем, и сидевшая в нем дама встала, склонила голову и стояла так, пока мы не прошли. Из всех русских обычаев этот я нахожу самым прекрасным. На кладбище снова были молитвы, а потом деревянный гроб поместили в цинковый, обе половинки которого затем запаяли. Мы стояли все время, пока гроб не опустили в могилу. Сама могила была выложена кирпичом, а цинковый гроб был поставлен в ящик из просмоленного дерева. Сара заказала цинковый гроб для того, чтобы когда-нибудь она смогла забрать его домой. Хотя Чарли и прожил 40 лет в чужой стране, он оставался добрым американцем, и, даст бог, он в конце концов упокоится в земле Новой Англии. Гроб из дома на катафалке и из катафалках могиле несли господа Вальден, Кларксон, Даттан, Шулынген, капитан бранд полковник чернокнижников, Отто Мейер и господин Гансен, Так что никто из посторонних не притрагивался к гробу, пока его не опустили в могилу. Сара переносит свое горе так, как это только может делать настоящая уроженка Новой Англии. И, как всегда, она больше думает об удобстве других, чем о своем собственном. Она говорит, что у нее было 18 лет такого счастья, которое выпадает очень немногим, и что она благодарит за это Бога и старается не сетовать на то, что счастье ее так внезапно оборвалось. В господине Вальдене Сара имеет старого и надежного друга, который досконально знает российские законы и который по возможности избавит ее от любых неприятностей. Пока мы шли за гробом, какой-то человек, он немного не того, шел рядом с катафалком, опираясь на гнутый железный посох, и когда он увидел на нашем пути большой камень, то отбросил его в сторону. Когда мы уходили из кладбища, он подошел и пожал руку каждому из нас. Он прежде хаживал к нам в контору, и Чарли завязал с ним знакомство, и вот, как я полагаю, таким нехитрым способом, по-своему, он постарался выразить нам свое сочувствие. Локинь приехал из Чифу только вчера днем, и когда бедняга пришел к Саре, слезы потекли у него по лицу, а это у китайцев является признаком очень глубокого горя». Когда дуки Ки пришел, чтобы попрощаться с Чарли, он попытался что-то сказать, но смог выдавить только из себя «Мадама, мадам», а затем стоял в ногах у Чарли и, сложив ладони, низко кланялся в знак прощания со своим хозяином. Все домашние слуги плакали, но не в голос, и все из обслуги попросили разрешения и получили его пойти на кладбище. Повар до последнего старался держаться как можно ближе к своему господину, и глаза у него были в сорока местах одновременно. Если что-либо где-либо шло не так, он первым это замечал и исправлял. Чарли всегда был добр к нему, так же, как и ко всем, и их горе искренне. 27 мая. Наверняка вам там, дома, не терпится узнать, что мы намерены делать. Так вот, я вам расскажу. Фред занял место Чарли в качестве главы всего предприятия, и мы будем пока продолжать его, так как оно идет хорошо и не слишком обременительно. Он часто говорил о своих планах с Сарою, так что она знает, каковы были его планы относительно дела. 27 июня. Нынешним утром мы ходили за покупками и побывали у мистера Кларксона, чтобы взглянуть на образцы мебели из бамбука, которые он получил из Гонконга. Я заказала диван, книжный шкаф и два маленьких стула, которые, как мне кажется, очень украсят мою гостиную. Мне очень нравится бамбуковая мебель, особенно для таких маленьких комнат, как мои. Здесь она дорога, но в Гонконге она почти ничего не стоит, а у мистера Кларксона свои фрахтовые пароходы, так что перевозка не будет стоить слишком много. 8 августа. Пришла моя новая мебель, и моя комнатка очень мила. Рогантовая плетенка так воздушно что комната кажется гораздо большей, чем она была с прежней темно-красной мебелью и кушеткой. 22 сентября. Сегодня я переезжаю в другой дом. Никто не знает, до чего мне ненавистна мысль, что я должна покинуть наш дорогой домик, но это должно было свершиться, и поэтому я говорю об этом как можно меньше. С моей стороны было бы крайне эгоистично, если бы я настояла на том, чтобы и дальше жить здесь, оставив Сару одну в её большом пустом доме, где полно комнат для каждого из нас. Я впервые осознала, что такое покинуть дом, к которому так привязался, и это очень тяжело. 22 октября Я, наконец, обустроила мою новую комнату, и Лола говорит, что в ней слишком много войны, что для сна это слишком опасное место. В голове кровати мой флаг, а над ним фотография нашего мэна с написанным книзу девизом, которого ни один настоящий Янки не должен забывать. Над моим комодом шёлковый платок с каймою в виде флага, а на нём фотография Дьюи в вишнёво-красной лакированной рамке. На другой стене приготовлено место для моей фотографии Олимпии, но я ещё не повесила её. 14 мая 1899 года. Уборка дома закончена, слава богу, и кажется, я никогда еще не была так рада ее завершению. Как правило, она нисколько меня не заботит, но в этом году в течение 10 дней у нас был такой ковардак и столько работников-китайцев путалось под ногами, что можно было просто сойти с ума. Мою комнату, верхнюю залу, кухню и столовую нужно было выкрасить и побелить, а залу и столовую еще и заново обклеить обоями. Сара хотела как можно больше сделать нынешней весною, чтобы мне особо нечего было делать осенью и следующей весной, когда Сара поедет навестить свою семью в Новую Англию. В четырех комнатах заменили настилы, так что в следующую уборку действительно особо делать будет нечего. 27 мая. Сегодня торговля шла так бойко, что Теду едва удалось поесть. В это время года снаряжаются экспедиции и инженерные партии, и всем требуется огнестрельное оружие, снаряжение, сёдла и прочее. Тед продал одной партии 8 сёдел и мог бы продать ещё 10, если бы у него были более дешёвые. Прежде нам не приходилось продавать сёдел, то есть если люди специально их не заказывали, но эти пошли настолько хорошо, что Тед жалеет, что не заказал их в три раза больше. Отсюда всегда отправляются экспедиции, и участникам щедро отпускаются деньги на приобретение всего необходимого, что очень хорошо для нас. 29 сентября 1899 года. Я превратила верхнюю гостиную в маленькую оранжерею. 6 октября. Если бы ты только увидела эти прелестные комнаты нынешним утром, то ты была бы очарована, я знаю, и со временем я их сфотографирую. Третьего дня Анна, подёнщица, вымыла гостиную, твою комнату и переднюю. Я хотела вставить там вторую раму в окно, но мне пока не удалось найти подходящей для гостиной на восточной стороне. У меня есть рама, я уверена, что она оттуда, но она покоробилась или что-то в этом роде, и я не могу понять, какую стороной её вставлять». Дуки сочувственно замечает, что другая мадама, то есть Сара, знала, какая вещь откуда, даже если они не обозначены. Я велела снести вниз твое бюро, но без верха, и изгнала свой письменный стол, так что у меня теперь много места для моих словарей. 14 октября. Около 11 часов стала течь на веранде, и ничего нельзя было поделать, потому что восточный ветер принес сильный дождь, который хлистал отчаянно. Течь перестала в полдень, и, можешь ли себе представить, я удивилась, почему, даже не приняв во внимание того, что просто прекратился дождь. 6 мая 1900 года. Сегодня днём я совершила ужасный поступок. Я быстро вышла на веранду и подумала, что этот Тэд сидит там в новёхеньких брючках, поэтому я шлёпнула его по ноге. Представляешь себе мой ужас, когда я подняла глаза и увидела, что Тэд сидит в другом конце помещения. Оказывается, я шлёпнула мистера Меррита, это новый продавец в магазине, и была готова провалиться сквозь землю. А этот мой негодный муж и мистер Кларксон просто покатились со смеху. 25 мая. Как я хочу, чтобы ты была здесь и посмотрела, как все вокруг стало красиво. тэд разбил цветочные клумбы по всей длине второго дома и флигеля для прислуги, за исключением угла у склада. Я посадила в один ряд душистого горошку, который должен составить чудесный фон для любых цветов, которыми я заполню клумбы. Пространство между клумбами и основным участком достаточно для того, чтобы по нему могла проехать телега. Тед в восторге от этого всего, и он получает огромное удовольствие, занимаясь этим. 26 июня. Боксеры заняли Пекин, и это восстание в Китае против западного влияния настраивает многих жителей Владивостока против китайцев. Тед сегодня здорово выручил за оружие и патроны. Более 700 рублей, в основном за револьверы. У одного, довольно вспыльчивого офицера, ружье выстрелило прямо в руках, и пуля прошла напрямую через окна и угодила в здание телеграфа. Завтра ТЭД займется изготовлением учебных патронов, которыми зарядит все оружие. Другой, купив револьвер, навел его на Яня и сказал ему, что из такого очень хорошо стрелять по манзам. Очень благородно, правда? Китайцы почти повсеместно исчезли с базаров и ничего не продают. 6 августа. В субботу вечером мистер Кларксон устроил прием, который доставил нам огромное удовольствие. Но самым забавным оказалось то, что когда мы возвращались, у дома по соседству с нашим нас как подозрительных личностей остановил патруль. Я вела госпожу Айви, и нас остановили при электрическом свете и спросили, кто мы такие. Я ответила, что мы направляемся домой, а так как этого оказалось недостаточно, то пояснила самым мягким и проникновенным голоском. Мы всего лишь две дамы, мы не хунхузы, боксеры. После чего нам было дозволено продолжить путь. Не знаю, ожидали ли они, что боксеры появятся переодетыми в вечернее платье из розового сатина, но это происшествие вынуждает меня заключить, что да. 27 июня 1904 года. Вчера был один из самых прекрасных дней, какие только я помню во Владивостоке. Вечером мы даже сидели на веранде, что здесь весьма необычно, ибо если летом здесь нет сырости, то обыкновенно дует ветер. 18 июля 1904 года. В этом году с помощью трех пальм и большинства моих растений я сделала маленький уголок во внешнем выступе гостиной. Я поставила там белый диван из бамбука и шезлонг Ещё один или два стула, стол и ступенька у передней двери позволяют нам пить там чай и усаживать гостей. Пространство небольшое, всего-то 8 на 12 футов, но в нём очень уютно. 20 июля 1905 года. Скорей, скорей записать своё достижение, пока оно не выветрилось у меня из головы. Представь себе, сегодня я провернула двухнедельную стирку. Впервые в жизни я стирала по-настоящему и осталась жива, и я пока не лопнула от гордости. У меня было 94 вещи. Я оставила постельные принадлежности, чулки и накрахмаленные вещи Теда, но выстирала все остальное. 87 вещей, а мальчик выстирал 7 полотенец. Мы поставили бадью между маленькую калиткой для ванны и бочкой с водой, где было так хорошо и прохладно. Я стирала вещи, Тед кипятил их, пока он, мальчик и я полоскали и выжимали их, а я развешивала. Мы хотели развесить их на веревках еще до обеда. Теперь они высохли, я отнесла их в дом и начала утюжить. Это три блузы, одна скатерть, 18 салфеток, 12 чайных салфеток и салфеточек, 8 нижних сорочек и трусиков, 4 пары кальсон, две пары чулок, 25 носовых платков, один чехол для буфета, 3 корсета, два ночных халата, три воротничка от костюма, две рубашки и 7 полотенец. Сохрани это письмо, чтобы показать моим внукам, если бы ты меня видела. На мне была старая льняная юбка без подъюбника, блузка с рукавами, засученными до локтей, и белая шляпа Теда. Я была та еще красотка. 10 августа. Вчера я ходила к прачке Агафьи и застала все ее семейство дома. Катя провела в больнице целую неделю, но накануне ее отослали домой точно в таком же состоянии, в каком и клали. Ребенок ничего не ест и выглядит совсем нехорошо. Насколько я могу понять, она надорвала живот, постоянно таская ребенка на руках. Агафья живет на пологой, почти в самой ее беспутной части, и она была поражена тем, что я пришла туда одна. У них очень хорошее жилье, небольшой кирпичный домик с тремя комнатами, одна из которых довольно просторна и на окнах полно герания. Муж её был дома, и он выглядит в точности так, как Агафья о нём и говорит. Добрый, хороший, честный человек. 13 августа. Сегодня после обеда Тед вынес свою печатную машинку и поставил её на мой швейный столик в глубине заднего двора. И мы провели такой уютный, чудесный день, и никто нас не беспокоил. Часть времени я шила, а другую часть я читал от Эду цифры, которые он печатал, а затем мы пили там чай. После русско-японской войны и в ожидании появления на свет ребёнка, которым оказалась девочка, родившаяся у Преев в июне 1906 года, уборки дома возобновились и приобрели широкий размах. «У нас здесь стоит ужасный гвалт со всеми этими плотниками, штукатурами и каменщиками в пристройках, и нам от них не избавиться в течение двух месяцев. Здесь столько работы». С новыми обоями комнаты будут прелестны, тем более, что старые обои были позорно грязны. Мы их все сделали зелеными, за исключением зала и ванной, где они серые. Классные комнаты, таракотовые, и спальни Сары, голубые. Моя спальня будет оклеена обоями, которые я привезла из дома, кремово-бледно-зеленые с гирляндами кирпично-красных цветов. Сара привезла мне из Шанхая чудесное новое бюро и комод, оба из резного тикового дерева с сохраненным естественным цветом, похожим на дуб. Теперь она заказала умывальник, медицинский шкаф и маленькую тумбочку к нему, но они будут у нас только через три месяца, поскольку доставка вещей, сделанных в Шанхае, занимает много времени. 10 октября 1906 года. Когда в субботу днём я пришла домой, то обнаружила чудесный новый граммофон на собственной деревянной подставке с тумбочкой для пластинок под нею. И это, как сообщил Тед, был мне подарок. 1 марта 1907 года. На днях меня осенила блестящая идея, я уже начала приводить её в исполнение. У нас имеется пустая комнатка в нашей китайской квартире, которую Тед только что велел покрасить и оклеить обоями, и я предложила Насте, Швее, чтобы она заняла эту комнату и работала на меня в течение двух недель каждый месяц за плату. Она была рада, потому что единственная комната, которую она могла найти в городе, обошлась бы ей в 25 рублей, а я рада, потому что у меня найдется масса работы для нее. Прежде она служила в горничных у Тулли, так что я хорошо ее знаю. 25 июля. «Вчера нам установили телефон, и его подключат через день или два. Тед распорядился, чтобы его поставили в комнате у повара. Он считает, что там он будет беспокоить нас меньше всего. Я категорически отказалась ставить его в этой жилой части дома. Если пользоваться им должным образом, это будет действительно большое удобство, а оплата составляет всего лишь 75 рублей в год». 24 января 1909 года Самая большая новость в кругу наших служащих – это то, что у Дуки есть сын. Ему Дуки 43 года, и это его первый ребенок, так что можешь легко себе представить, что он чуть не лопается от гордости. Поскольку он живет где-то в Китае, новость дошла до него лишь несколько дней назад, когда ребенку исполнилось уже два месяца. Знаете, здесь говорят, что злой ветер, который дует вдоль нашего переулка, не позволяет живущим в этом месте иметь детей. Здесь не родилось ни одного ребенка, и ни у кого из наших слуг за все время работы здесь ни разу не рождались дети. И китайцы твердо верят в то, что причиной этому фэншуй – злой ветер. Четыре или пять лет назад Чурин начал строиться на этом участке, возвел несколько крупных зданий, которые очень удачно защищают нас от восточного ветра. С тех пор в нашем переулке родились Дороти, мальчик Молчановых и Тусси Тыртова. А теперь и у Дуки есть сын, так что злой ветер винили прежде явно не напрасно. 15 ноября Два или три месяца я подыскиваю русскую няньку-гувернантку, но ничего подходящего не находилось. В конце концов, я обратилась к Насте, даже и мечтая, что она согласится, но, напротив, она была очень рада, и мы все очень довольны. Она хорошая девушка, и кроме того, что отличная швея, она всегда умела заставить Дороти слушаться себя. Она умеет ладить с детьми, потому что любит их, и я считаю, что мне очень повезло. 4 января 1911 года. Дороти 4 года, у нее хорошая память, ибо она способна повторить слово в слово сказки, которые она слышит чаще всего. Сегодня Настя лежала с компрессом на носу, а Дороти села рядом и начала ей читать. Она полностью изложила сказку «Красная шапочка» по-русски, а в ней несколько страниц, без остановок, не забывая переворачивать страницу в нужном месте. Можно было поклясться, что она действительно читает, она рассказала ее так замечательно и так выразительно. 1 января 1911 года Кику, одна из Ама, уехала в Японию на 2 или 3 месяца, и кухня без ее широкой улыбки похожа на отверстый склеп. Это такая преданная душа, и она смеется с утра до самой ночи, какую бы тяжелую работу ей не приходилось выполнять. 8 марта 1914 года После Пурги погода стала чудесной, но если бы вы видели наш сад. Кули работают, счищая снег с крыши одноэтажной части дома и с верхней веранды. И такой кучи, кажется, я в жизни еще не видела. А снег такой мягкий и пушистый. Дороти и Ванда на улице играют в нем, и наверняка они придут промокшими до нитки. Сейчас они на вершине огромного сугроба в дальнем конце сада, и что они там выделывают, это просто невообразимо. Они попрыгали в снег, попроваливались в него, теперь прыгают и кувыркаются в нем. И в таком восторге от всего этого, что я просто не решаюсь их остановить. 6 ноября 1916 года. Представь себе, вчера поздним вечером мы неожиданно заметили, что наши ониксовые часы весело тикают, и наше внимание к ним было привлечено тем, что они начали отбивать время. По меньшей мере, четыре года они не шли, и Ама говорят, что не трогали их, только передвигали, когда было необходимо, и никто понятия не имеет, что это с ними вдруг сделалось. 16 апреля 1923 года Фредерик Прей умер 2 апреля 23 года. Глен Эйт только что завернул за мыс, и никогда прежде я не следила за кораблем до исчезновения его из поля зрения, но на этот раз – да, и приспущенный флаг развивался над домом с той минуты, как пароход снялся с якоря до той, пока он не пропал из виду. Вот Тет и отправился домой. Не так, как ожидал и планировал уехать, но недвижный и холодный, не осознающий этого. И он намного счастливее. Никаких больше забот, никаких печалей, никаких разлук. 17 мая 1923 года. Нынче утром хи вытащила оконные ширмы, и я проплакала все глаза, развязывая своими неловкими пальцами то, что Тэд так аккуратно связал и пометил. Какая из какой комнаты до следующего лета, и это следующее лето наступило, а его здесь нет. Никто больше не расставит их снова так заботливо. 20 июля. Идя домой, я воспользовалась случаем и зашла в кондитерскую, где взяла чашку чая и пирожное. Вообще-то я зашла, чтобы купить хлеба, но все выглядело так свежо и прелестно, что я не устояла перед искушением. Если я перестану заниматься домашним хозяйством, то буду делать это каждый день, так же, как, вероятно, и десятки других одиноких женщин здесь. 29 августа. Каждую минуту, проводимую в доме, я страшно по нему тоскую. Сегодня ровно 21 неделя со дня его похорон, а это значит 147 дней по 24 часа в каждом, с той минуты, как я поцеловала его в последний раз. Мне так его не достает, когда я прихожу домой, ибо всегда случаются какие-то интересные вещи, о которых мне по привычке хочется ему рассказать, и то, что рассказать о них некому, является для меня источником постоянной душевной боли. 26 апреля 1929 года «Как часто я вспоминаю о тех первых годах, с каким испытанием должно быть я была для тебя? Кому еще приходилось терпеть такое желторотое создание, при этом совершенно уверенное в том, что оно знает все и вся? Я часто краснею за себя, вспоминая те дни и твою неизменную доброту и тактичность». Вскоре госпожа Прей была вынуждена покинуть дом Смитов. Собираю все свои силы, чтобы вынести всю горечь разлуки, время которой, я знаю, наступило.